Глава 3. Эпиграф. Когда глагол творческая сила толпы миров воззвала из ночи. Алексей Константинович Толстой. В пологом продутом ветрами распадки меж вершин двуглавой маялся часовой. Не дожидаясь знака удалиться, он торопливо махнул поклон старику и, отбежав шагов на 100, повернулся спиной. Не дело простому воину смотреть на колдовство. Рассерженный чародей может наслать порчу, потом умаешься валяться в ногах, вымаливая прощение. «Вступай-ка вон туда», — сказал старик мальчику вдвоем быстрее. «Два прутика, ивовый и ореховый, выбранные по приметам, известным только чародеям, срезанные где надо и как надо, с молитвой древянницам, без которой из куска дерева сразу уйдет сила, — указали направление. Там, где сошлись старик и мальчик, старик клюкой очертил круг. Любой человек земли знает, дверь стоит и не стоит на месте. Не выходя за пределы пространства в сотню-другую шагов, она медленно и прихотливо блуждает по известному только ей, никогда не повторяющемуся пути. «Смотри, Юмми, смотри внимательно», — сказал старик. «Может быть, и тебе когда-нибудь придётся открывать дверь. Хотя было бы лучше, если бы не пришлось. Подержи-ка клюку». Выбрав себе место подле отмеченного круга, он воздел к небу четырёхпалые руки и нараспев прочёл заклинание. Подростку показалось, что воздух над кругом всколыхнулся, Но ничего не произошло. Поморщившись, старик сдвинулся чуть в бок. Вторая попытка принесла удачу. С последним словом заклинания воздух над очерченным кругом задрожал, как над костром из сухих дров. Через несколько мгновений ожидания в круге появился человек. Не вошёл в круг, возник в нём, как бы из ничего из дрожания воздуха. Он походил на отражение в чистой воде, подёрнутой рябью. Глаза уставали смотреть на него. Длинный посох в руках человека прихотливо извивался и изламывался, так что Юми не сразу понял, не посох он держит, копьё, значит, воин. Понятно. В том мире место, где блуждает невидимая дверь, тоже охраняется воинами, Не чародею же стоять там на страже. «Я зову Ханни», — сказал старик. «Пусть придёт на зов». «Ханни не придёт», — глуховато, с нездешним выговором ответил воин. «Ханни болен. Душа его бьётся, как птица в селке. Духи воздуха гневаются на наш народ. Значит, мне нужен его старший ученик». «Учеников Ханни нет». — возразил воин. — К нам пришёл мор, много людей умерло. Твоему племени нужна помощь? — Да. В плохой год беда приходит ко многим. — У нас есть ещё воины, но подумай, не окажется ли наш мор хуже вашей беды? — Ты прав, — согласился старик. — Передай Ханни, что я желаю ему поправиться. Прощай. Он опустил руки, закрывая дверь. Воин исчез. Старик снял с плеч накидку из рысьей шкуры, сунул мальчику. «Спрячь в котомку». «Зачем, дедушка?» — спросил мальчик. «Попросим помощи в мире людей-рыси». «Тот, кто просит, не должен оскорблять». На этот раз пришлось ждать довольно долго. Наконец в дрожании воздуха появился мужчина, и, издав возглас удивления, не раздумывая, шагнул из круга. Чужой чародей был ещё не старым мужчиной и тоже опирался не на клюку, а на копье, как воин. Куцый рысий хвост красовался на узорчатом древке копья. Узкий кожаный шнурок, перехвативший у лба чёрный с едва заметной проседью волосы чужака, был украшен подвесками из рысьих клыков. Такие же клыки были нашиты на ожерелье чародея. Вслед за чужим впорхнул, кружась, жёлтый осиновый лист и улетел, подхваченный ветром. В мире рыси была осень. Старик остался стоять с поднятыми руками, шагнуть без слов из мира в мир в ответ на зов, знак доверия и подтверждения договора. А вот захлопнуть дверь за спиной гостя не оскорбление, но невежливость для просителя недопустимая. Не стоило сейчас и тешить праздное любопытство. Почему с той стороны двери оказался сам кудесник, а не простой воин? Ждал, что ли? А может быть, оставаясь невидимым, подглядывал в чужой мир, на что способны немногие? «Не спросишь», а спросишь, не ответит. К тому же договором это не запрещено. «Мира и удачи тебе, Скар!» — отрывисто приветствовал старика чужак. Он словно бы выплевывал слова, как принято в мире рыси. «Охо! Давно мы с тобой не виделись. Кто это с тобой? Новый ученик?» «Мира и удачи тебе и твоему роду, Шанги!» — отозвался старик. Не сердись на меня за то, что я явился не некстати. Беда не выбирает времени. Я пришел просить о помощи. «Ты знаешь договор», — возразил чужой чародей. «Не знаю, что у вас за беда. Но если твое племя в силах справиться само, мне нечего тебе сказать. Кстати, в прошлый раз мы вам помогли, а не наоборот». «Я помню, это было давно. Мой народ всегда готов заплатить долг. Даже ценой нарушения договора полюбопытствовал чужак. «Скажем, я попрошу воинов для похода на соседей. Дашь? Уговоришь вождя?» «Нет», — твердо ответил старик, — «ты тоже знаешь договор, к чему твои вопросы. Не нам нарушать то, что установлено предками». Чужак хмыкнул, коротко кивнул, соглашаясь, поскреб потерней в голове над кожаным шнурком, Очевидно, не считал обязательным напускать на себя важность перед знакомым чародеем из чужого мира и сразу посерьёзнил. Какая беда пришла к вам, Скар? Говори, мои уши открыты. Выслушав краткий рассказ, он задумался всего на мгновение. Затем коротко бросил: Сотня воинов рыси. Ждите. Не мало ли, Шанги? Осторожно возразил Скар. «Не отстоим долину!» Шангер рассмеялся. «Чудишь, старик! Что я долины вашей не знаю? У нас точно такая же. Кто бы ни шёл на вас, сотни бойцов в помощь вам хватит. Ждите!» Он шагнул в круг и исчез в дрожании воздуха. Старик остался стоять с поднятыми руками. «Ждать!» а орда плосколицых, тесня горстку защитников, всё выше взбирается на полуденную. Скоро выйдет на гребень, неудержимой лавиной скатится с гор в долину, в тыл изнемогающим защитникам вала. Ждать. Слабая попытка провести шанги не удалась. Сотня воинов — хорошая помощь. Хватит, чтобы сделать оборону крепче меди и заставить врагов отступить во свояси. А большего и не надо. Как бы ни горели жажды мщения сердца людей земли. Затевать ради мести ответный поход, хотя бы и соединив боевую силу нескольких племён, — безумие. Войско потонет в болотах, где плоскалится у себя дома. Это должен понять и Ирастак хотя ему будет нелегко отказаться от мысли перетопить чужаков в матери рек. Вождь останется недоволен. Что ж, пусть. «Дедушка!» — позвал Юмми. «Ты устал? Давай я подержу дверь!» Скар хотел было прикрикнуть, но смолчал. Не стал и сердиться, что правда, то правда. Устал. Он подвинулся, освобождая место. «Чувствуешь её?» «Чувствую. Держишь?» «Держу, дедушка. Смотри, не упусти». Он присел на валун, едва сдержав стон мучительного наслаждения, растеранемевший, как чурки, дряблые предплечья. Старость. Только чародеи, да иногда бабки-травницы, доживают до таких лет. «Нет права уйти сейчас. Надо ждать». Надо добиться, чтобы племя назвало преемником Юмми, а не дурака Ернана. Юмми справится. Вон как держит дверь. Легко, уверенно. Не всякий так сумеет. В руках неумелого чародея дверь становится тяжёлой, как валун, скользкой, как жир. «Деда, а почему соседних миров семь?» Старик хмыкнул. «А сколько тебе надо?» «Мир солнца» где черодеем ханни раз. Мир рыси два. Есть ещё миры, где в нашей долине живут люди зубра и выхухоли. Уже 4. Мир, где люди ведут род от большой рыбы, 5. Дикий мир 6. Там не знают договора. И, конечно, запретный мир. 7. Ты дверь-то держи. Всего девять миров. Каждый из них, кроме окраенных, соприкасается с семью другими. Два мира дикие, два пустые, там жить нельзя. Три мёртвых мира, запретный мир. Я знаю, дедушка, но почему семь миров? Не два, не четыре, не шесть. Не сходится. Я уж и рисовала, и из глины лепила. Лепил, рявкнул Скар. Он с беспокойством покосился на торчащую в отдалении фигуру часового, но тот, похоже, ничего не слышал. Дрожащий воздух всколыхнулся, но Юми удалось удержать дверь. Лепил, рисовал. Он, а не она, я помню. «Вот и не забывай, что ты не девка». И Юмми вздохнула, как всё-таки надоело притворяться мальчишкой. А старик вновь с беспокойством подумал о преемнике. Хорошо ещё, что чародеи живут на отшибе, В деревне не удалось бы сохранить тайну. Дождаться бы только времени, когда Юме торжественно при всём племени отсекут мизинцы на священном камне, и он, Скар, коснётся её лба, передавая магическую силу. Пусть потом выяснится, что она девушка. Соплеменники пошумят и успокоятся. Говорят, женщины-чародейки бывали и прежде. Правда, давно. Много поколений назад. Но бывали же. Недовольным останется лишь Ернан, он знает тайну. Но по глупости не берет племянницу в расчет. Пока не берет. Из круга стремительно вышел воин. Вскинул руку в небрежном приветствии. За ним выскочил второй, и еще один, и еще Воины рыси опытные новички, спокойные и нетерпеливые, вооруженные копьями легкими дротиками луками, короткими медными мечами, топорами насадками нагнутых рукоятях, прикрытые щитами, с изображениями оскаленной рысьей морды и боевыми рубахами из двойной кожи, не тратя лишних слов, растянулись цепочкой по тропе и сразу перешли на походный бег. След за ними из дрожащего воздуха появился шаанги. «Доволен, Скар?» Старик попытался встать, ноги не послушались. Поклонился, сидя. «Добрые духи, да не покинут твой народ в трудный час!» «Две трети добычи нашей, не забудь, таков договор!» «Я помню. Ты останешься посмотреть!» Шанги покачал головой. «Племя не должно оставаться без чародея и часа. Быть может, потом...» когда я стану стар, как ты. Прощай». Он шагнул в круг и исчез. «Мира и удачи тебе, Шанги!» Кряхтя Скар поднялся. Вряд ли Шанги успел услышать слова обязательной вежливости, но неважно. Не вредно повторить их и потом, когда воины-рыси отправятся назад в свой мир. Искренние слова от сердца или ничего не значащая любезность, какая разница? Невесомая добавка к тому, что унесут на плечах чужие воины. Две трети всей добычи — это очень много, обидно много. И как мало, если подумать, что это плата за жизнь родного племени. «Всё равно воины будут ворчать», — подумал старик. «Ну и пусть». Теперь можно было ни о чём не беспокоиться, хотя бы до завтра. С помощью воинов-рыси Люди земли отбросят врага. Безразлично, куда направится орда с востока, откатится за мать рек или обрушится на людей выдры, заставив их просить помощи. Когда минует опасность, Скар вновь откроет дверь, чтобы нагруженные добычей, отяжелевшие от обильного угощения союзники, могли уйти к своим. «Можно мне самой, э, самому закрыть дверь, деда?» — спросила Юмми. — Нет, я сам. Закрыв дверь, старик не уронил руки. Он обхватил ими голову, раскачиваясь и мыча. Юмми коснулась его рукава. — Что-нибудь не так? Дедушка, мне кажется, я что-то почувствовала, когда держала дверь, что-то чужое. Скар с шумом выдохнул и обмяк. Молча сел на камень. Пульсировала синяя жилка на виске. Пронизывал ветер. И всё же струйка пота чертила извилистый след подряблой, изборождённой морщинами шеи. «Не молчи, дедушка. Ну, пожалуйста, что случилось?» «Я ошибся, Юми», — глухо сказал старик. «Мне нельзя было так спешить». Я открыл не одну дверь, а две, возможно, даже три. Такое иногда случается, очень редко. Не уследить простительно лишь сильному, но неопытному чародею, никак не мне. Я стар, я устал. Вторая дверь открылась где-то недалеко отсюда, может быть, у людей лося или волка, И открылась она в запретный мир. Мне кажется, кто-то проник оттуда к нам. Я это чувствую. Юми тихонько ахнула. «Пойдем, Юми». Опираясь на клюку, старик с натугой поднялся на ноги. «Сегодня дверь больше не понадобится. Нечего тут мерзнуть. Что случилось, то случилось». Теперь мы должны подумать, что нам делать. И я должен предупредить Растака.